Появление Иуды-народу! В 1985 году, 10 марта, в 19.20 в Центральной клинической больнице скончался генеральный секретарь ЦК КПСС Черненко. И в эту же ночь состоялось экстренное заседание Политбюро ЦК КПСС. В целом ряды воспоминаний и публикаций о приходе Горбачёва на пост генерального секретаря прослеживалось схожее мнение о том, что его избрание было заранее предопределено. Но это было далеко не так. Безусловно, его восцарение хотели закулисные кукловоды из пятой колонны. Ибо давно разглядели в этом человеке внутреннюю гниль и многие пороки, эксплуатируя, которые можно будет довести до исте международного сеномостством дела по разрушению Советского Союза до логического конца. На обстановка внутри Политбюро была не столь однозначной, как об этом многие писали. Ва вспоминанием члена Политбюро Егора Лигачёва, когда, проводивший заседание Политбюро после смерти Черненко, Михаил Горбачёв после утверждения персонального состава похоронной комиссии сказал: "Ну, если мы комиссию утвердили, надо бы избрать и председателя". Возникла беспрецедентная заминка. В зале заседаний политбюро вдруг повисла тишина. Все понимали, что избрание председателя похоронной комиссии это как бы первый и весьма недвусмысленный шаг к избранию нового генерального секретаря ЦК. Долгая, тяжёлая пауза подтверждала худшие опасения. Вопрос о Генсеке не предрешён. Те из бывших властителей страны из стана политбюро, которые потом заявляли, что кандидатура Горбачёва была неоспоримо единственно реальной, лукавят, мягко говоря. На роль генсека претендовали, как минимум, три человека: Горбачёв, Романов, отвечавший в ЦК за военно-промышленный комплекс, тяжёлую промышленность и вооружённые силы бывший ранее первым секретарем Ленинградского обкома КПСС, и Гришин, бывший тогда первым секретарем Московского горкома КПСС, то есть бывший хозяином Москвы, главной цитадели сиономасонской пятой колонны Советского Союза. Григория Романова, бывшего членом Политбюро и первым секретарем Ленинградского обкома КПСС, А впоследствии приведённого в Москву секретарём ЦК КПСС, где он занимался тяжёлой оборонной промышленностью и вооружёнными силами, отличали высокая работоспособность, организаторские способности, равная требовательность к себе и к подчинённым, верность сталинским принципам руководства. Более того, к моменту перевода его Андроповым в Москву в 83 году Ему было 59 лет, что на фоне старцев в Политбюро в возрасте 75, и его деловых качеств делало Романова одним из важнейших кандидатов на пост руководителя страны. Был один серьёзный недостаток. Он был русским. А это для оккупационного режима был огромный недостаток. Он просто был чужаком, более того, опасным чужаком. А ведь Романовых активно и ещё ранее поддерживали Косыгин, начальник Генерального штаба маршал Агарков и другие руководители страны из так называемой русской партии. Более того, Леонид Брежнев именно Романова видел своим преемником, о чём откровенно поделился с руководителем Польши Гериком, который вскоре рассказал об этом разговоре президенту Франции Жюскар Дестену, одному из влиятельнейших масонов в мировой закулисье и ведущему члену трёхсторонней комиссии, которой руководил американский миллиардер Ракфеллер, куратор Советского Союза от Сиона. Романов был слишком опасен как для мировой сионамасонской закулисы, так и для пятой колонны внутренних врагов нашей страны. Они считали, что Романов за 13 лет своего партийного руководства в Ленинграде сумел превратить его в бастион глухой реакции, в главный оплот шовинистов и неосталинистов, погрузив его население в атмосферу страха, которая в Москве исчезла после смерти Сталина и была частично восстановлена только при Андропове. А ведь на фоне всеобщего брежневского развала и хаоса в стране Романов сделали Ленинград образцовым городом по промышленным показателям, росту производительности труда, дисциплине на производстве, порядку и чистоте в городе, доказав этим, что и страна могла бы нормально развиваться, если предавить пятую колонну саботажников и разрушителей. Поэтому не мудрено, что сионистско-масонские лидеры постоянно искали на Романова компромат, чтобыскомпрометировать его в глазах Брежнева, который возлагал на него большие надежды. Но Романов, как опытный политик, знал, в какой среде и с кем он живёт, поэтому вёл себя крайне осторожно, не давая своим противникам такого шанса. Но если компромата нет, то его надо придумать с помощью какой-нибудь провокации. Обычная синомосонская практика. В 74 году Романов выдавал замуж свою вторую дочь. Свадьба состоялась в очень узком кругу на государственной даче Левашова, где обычно жили первые секретари обкома в партии. Однако уже через несколько дней На Запад ушла дезинформация о том, что будто бы свадьбу дочери до Романов устроил в Таврическом дворце, для чего затребовал из Эрмитажа императорский сервиз, который, мол, и был разбит в диком кутеже. И что характерно, западная пресса по единой команде в разных странах одновременно подняла вокруг этой лжи дикий вой. Как писала правда 5 ноября 92 -го года, попытки директора Эрмитажа академика Петровского внести ясность в этот вопрос не дала результатов, так как ему просто не дали слова, и начал ложь была бы опровергнута. Уже значительно позже этой провокации, после смерти Брежнева в ноябре 82 -го года, с Григорием Васильевичем Романовым в Ленинграде срочно встретился посол США Хартман. Речь шла о двухсторонних отношениях, но, скорее всего, это был лишь предлог для того, чтобы лучше присмотреться к Романову и попытаться его изучить. Ведь Романов был известен отстаиванием жесткой линии, не допускавшей услужливого предоставления односторонних преимуществ американцам. По свидетельству очевидцев этой встречи, Хартман покидал Смольный с отрешенным видом. В 1983 году Андропов заберёт Романова из Ленинграда в Москву для противовеса той части политбюро, которая входила в так называемый Днепропетровский клан Брежнева, с целью использовать его в борьбе со своими противниками. И наконец, третий фигурант, претендовавший на престол власти в стране. Михаил Горбачёв, Гарбер, родился в Одессе в 1931 году. Отец еврей, Гарбер, мать русская, Дадонова. В 1935 году из Ставропольского деддома был взят и установлен Горбачёвыми в селе Привольское. Этот человек после окончания МГУ комсомольский щелкапёр, затем партийный функционер в Ставропольском крае. То есть по серьёзному он не владел знаниями в области народного хозяйства, не разбирался в вопросах социального характера так как не знал страны, в которой жил, не знал прозы жизни, не знал и народа, среди которого вырос. Ведь те наскоки на час-полтора, которые делали вожаки комсомола и партии в поездках по своему региону, не могли дать какой-либо даже минимальный опыт. Тем более, что аграрный Ставропольский край был заурядной, заштатной серой провинцией, где даже негде было набраться государственного опыта о чём впоследствии убедится страна в крупных краях и областях страны, где тяжёлая промышленность была широко представлена крупнейшими предприятиями нефтяной газовой угольной и горнорудной промышленности, предприятиями чёрной и цветной металлургии, крупнейшими объектами энергетики и химии, гигантами военно-промышленного комплекса и машиностроения. Секретари обкомов партии проходили хорошую выучку на зрелость в понимании решений общегосударственных задач. Ведь каждый из таких регионов представлял собой как бы срез всей страны, только в меньшем масштабе. Хотя такие регионы по экономической мощи, да и территориям, были весомее многих европейских государств. Однако Ставропольский край обладал одним преимуществом, не влиявшим, правда, на повышение умственных способностей и практический опыт. На его территории, в минеральных водах Кисловодске и других местах, располагались разные дома отдыха и лечебные санатории для высшей правящей партийной, хозяйственной, военной и прочей силовой номенклатуры. Высшую иерархию особенно из ЦК КПСС по статусу, был обязан встречать первый секретарь Крайкома КПСС, в данном случае Михаил Горбачев. Он их встречал, сопровождал и провожал. А для прогнившейся онапартноменклатуры это было важнее любого технического или экономического опыта. Обладать искусством без мыла пролезать в любую щель и уметь угождать. То есть быть отменным лакеем давало возможность встереться в доверие к приезжавшим на отдых и лечению старцам из политбюро и ЦК КПСС. Михаил Горбачев обладал таким искусством. Мягкий, обходительный и услужливый молодой человек не мог не запомниться высшей номенклатуре. И это впоследствии сыграет свою роль в его судьбе. В конце 70-х Андропов начал свою борьбу за власть на Кремлёвском Олимпе. Для этого необходимо было свалить уже дряхлого и бального Брежнева, которого цепко держала у власти его криминальная Днепропетровская вотага на Старой площади. Поэтому свалить Брежнева легче было через его коррумпированных друзей на периферии. Одним из таких друзей был царёк Краснодарского края, первый секретарь краевого комкома КПСС Медунов, на которого в сейфах КГБ уже не хватало места для складирования материалов о его преступной деятельности, продажности, коррумпированности, и который был непосредственно лично связан с Брежневым и его семьёй. Его территориальным соседом был первый секретарь Ставропольского краевого комкома КПСС Горбачёв, который многое знал из-за сфер своего коллеги. На Горбачёва и решил положиться Андропов в своей борьбе против Брежнева, используя для этого зловещую фигуру Медунова. Поэтому, когда вместо внезапно умершего члена Политбюро Кулакова, ведавшего сельским хозяйством в ЦК, Андропов предложил молодого секретаря ставропольского краевого комитета партии Горбачёва. Старцы политбюро, не забывшие его услужиливости, возражений не выразили. Так в конце 78 года Михаил Горбачёв стал секретарём ЦК КПСС и переехал в Москву. Безусловно, главным козрем здесь была та игра, которую затеял Андропов по созданию противовесов в Политбюро, выдвижением своих людей и продвижением их в высшую иерархию страны в Политбюро, готовясь к грешащим схватке в борьбе за власть. Андропов целенаправленно двигал в Политбюро свои надёжные кадры. Так в конце 70-х, начале 80-х. Он, кроме Горбачёва, выдвинул Алиева и Шеварнадзе, бывших в свое время руководителями КГБ, соответственно, Азербайджана и Грузии. Еще раньше Романова, а чуть позже Легачева и других. Благодаря личным планам Андропова, Горбачев делает галово-кружительную карьеру. Ровно через год после назначения секретарем ЦК КПСС по сельскому хозяйству В ноябре 79-го года его избирают кандидатом в члены Политбюро, а еще через 11 месяцев, в октябре 80-го, и членом Политбюро. Секретарь ЦК КПСС Долгих, достаточно умный, с огромным практическим опытом работы. Бывший директор Норильского комбината и первый секретарь Красноярского крайкома КПСС от назначения его секретарем ЦК КПСС До избрания только кандидатом в члены политбюро ждал долгих 7 лет. И это при том, что Михаил Горбачёв не обладал даже одним процентом опыта и знаний долгих, отвечавшего в политбюро за промышленность страны. А это говорило о том, что подбор кадров в высшие эшелоны власти осуществлялся не по деловым качествам, а по признаку личной преданности машин и вечности существ я бегрил не зная зачем я есть